2. Митя не сразу понял, что мама. Просто увидел шевеление под совета, ощутил движение воздуха от двери и тогда глянул налево. Мама стояла в тёмном дверном проёме. Она была в лёгком жёлтом плаще, и свет из окна, хотя и не солнечный, но яркий, охватывал её, как яркие осенние деревцы. Мамины американские очки хрустально блестели. Мама надевала их не каждый день, а только при важных случаях. Была мама стройная и маленькая, как девочка, но Митя знал, какая она сейчас в душе. Чуял. Мама сказала негромко и внятно. «Здравствуйте. Кажется, я не ошиблась. Именно сюда меня приглашали». «Э-э-э, простите, вы кто?» — глупо выговорила младшая зауч Фаина Леонидовна. Я, простите, Маргарита Сергеевна Зайцева. Мальчик, который стоит перед вами, мой сын. Кира Евгеньевна возвысилась над блестящим столом. Да-да, хотя мы ждали его папу, Виктора Алексеевича. Виктор Алексеевич занят и позвонил с работы мне. Я о чем-то не устраиваю вас? Что вы, что вы? Митя догадался, что директриса заулыбалась. Прошу вас, Боря, уступи Маргарите, хмм, Алексеевни стул. Сергеевне, сказал Митя. Простите, Сергеевне. Безмолвный председатель совета лицеистов поднялся и встал у стены. Максим Денильевич вскочил, ухватил Борин стул, подвинул к столу. Мама, постукивая туфельками, подошла, села. От неё чуть заметно пахло розовой пыльцой, не то что объединённая косметика сидящих за столом дам. Мама мельком взглянула на сына. обвела очами педагогический совет я полагаю меня проинформируют в чём суть ситуации безусловно сухо отозвалась иро Евгениевна тоже села надеюсь вы помните что в прошлом году когда вы привели сына к нам мы говорили о ряде требований которые предъявляются ко всем лицеистам мама кивнула она помнила митя тоже помнил не так уж он и рвался сюда Конечно, в старой 64-й школе бывало всякое. И шпана привязывалась в туалетах и у входа, и математичка донимала несправедливыми двойками, и крепких друзей-приятелей в классе так и не нашлось. В общем, не то, что в 22-й, где Митя учился в начальных классах, пока не переехали на улицу Репина, в кооперативный дом. Но всё же 64-я скоро сделалась привычной, своей. И ребята привычные, их личка косой тоже привычная стала. Всё равно что вторая фамилия. Кстати, не только из-за того, что Зайцев, а ещё и потому, что вплоть до пятого класса белобрысый Смирненький Митя слегка косил левым глазом, а в прошлом году это прошло. В общем, школа как школа, но мама часто приходила в ужас, и когда девятиклассники отбирали у Мити деньги, И когда он являлся с Фингалом после стычки с одноклассником Жижей, тот часто прискребался к косому. И когда узнавала, как в 10 классе обнаружились наркоманы, маме очень хотелось, чтобы сын оказался в приличном учебном заведении. И случай представился. Дёрнула метью нечистая сила написать такое сочинение про сказки Пушкина, что его отправили на городской конкурс, а там оно заняло третье место. А три главных приза были места в престижном гуманитарном лицее, бывшая школа номер 4. Конечно, если победители захотят в этот лицей перейти. Митя не очень хотел, а мама очень. Да и папа советовал. Уговорили, ведь отсюда была прямая дорога в любой гуманитарный вуз. «А ты, кажется, хочешь стать литератором?» Он хотел. К тому же в слове «лицей» было пушкинское колдовство. И сперва понравилось. Старенькая, обожающая литературу Лидия Константиновна, хвалила все его сочинения. И с математикой пошло на лад. Не такой уж важно ее здесь считали. И ребята были неплохие. Вежливее, спокойнее тех чудовищ из 64-й. мамино выражение. И даже своя газета выходила в лицее. Разве плохо? Но потом оказалось, что разница в общем-то небольшая. Так же пошаливают старшеклассники-ракетиры, хотя в вестибюле сидит охранник при полном милицейском параде, а в третьем классе на крылеце целую компанию тех, кто смотрел мультики, надышавшись клея. И Митя как-то дома сказал литературное сравнение В позолоченной кастрюльке всё та же серая каша. Это когда биологичка Алла Эдуардовна ни за что наорала на него и вкатила пару, хотя он ответил всё, что задано, только рисунок в тетради у него был сделан не цветными карандашами, а одним, простым. Митя тогда вскипел и пошёл требовать защиты у совета лицеистов. Но только что выбранный председатель Боря Ломакин мудро посоветовал Узок, не мальчик, и не возникай. Никто не будет связываться с этой дурой. Она своими воплями разгонит всех. И он был прав. Хорошо, что хотя бы сейчас горластая Эдуардовна нет на пицсовете.